Глава двадцать восьмая Женщина, которую Аполлон почтительно именовал матушкой, несомненно, когда-то была красива, и модный свет подчеркивал, что красота эта осталась в прошлом. Оплыло лицо, изящные некогда черты его давно уже утратили изящество, раздобрело, расползлась фигура, наметился второй подбородок, и морщины появились. И всё-то на само было, если не стара, то близко к тому возрасту, который принято именовать почтенным. Доброго дня, господа, голос её был тих и печален, а взгляд преисполнен неизбывной тоски. И Землян подумал, что уж от неё-то не ожидал подобного. Вижу, что всё ж не утерпели, она вздохнула и сняла перчатки, коснулась виска, слегка поморщившись. Мигрень замаяла совершенно. Видать, погода поменяется, ныне-то тепло. В этом году погода вовсе радует, с светским тоном подержал беседу Вещерский. В прошлом был куда как хуже. Дожди, помнится, шли постоянно. Не люблю дождь, сказала Ефим Гавриловна. кости ныть начинают, особенно рёбра. Знаете, вот со временем понимаешь, что истинная память, она в теле живёт. Что годы могут пройти, разум отпустит, а тело, тело нет. Она прошлась по комнате, тяжко ступая, и стало очевидно, что именно эта неуклюже в развалку походка ей и близка. Матушка Аполлон Инакич поспешил поставить стул. Старый, слегка облезлый, что не укрылся от внимания купчихи, и та поморщилась. «Я ж тебе говорила, чтоб порядок навел». «Я и навел, как умел матушка, а он сказал, что вы от меня избавиться желаете». Поспешил на ябедничать Аполлон, и как-то получилось совсем уж по-детски. А еще он с ними говорил и рассказывал, и в шкатулку лез, косточки видел. «Трогал?» – поинтересовалась Ефимия Гавриловна. «Нет». Сенька покачал головой и подобрался. А ведь боится он, честный вор, не раз маравший руки кровью, действительно боится этой тихой, немолодой уже женщины, которая просто сидит и смотрит, и оружия при ней нет. Разве что ретиклюль. А в дамском ретиклюле, как показывает опыт, не один револьвер потерять можно. Тот же, что был при Ефиме Гаврилне, отличался немалыми размерами, и, поставив его на колени, она придерживала обеими руками. «И правильно, если трогать всякое, так и рук лишится недолго», вздохнула она. «А ты, друг, не беспокойся, как я от тебя избавиться могу? Без тебя в нашем деле никак не обойтись». Теперь ее голос звучал мягко, ласково, и вправду матушка, что с сыном своим беседует, успокаивая. Протянув руку, она даже погладила склонённую голову Палонна. У нас с тобой и есть куда таланты приложить. Скоро княжна Радковская Кевич лишится, что сестры, что мужа её, здоровьем с переживаний ослабнет, и надо будет поддержать несчастную. Справишься? Конечно, матушка, я не подведу. Не подведИ, не подведЕ. Кивнула Ефим Гаврилна и обратила свой взгляд на княжича. усмехнулась так, показывая, что видит его вечерского, как он есть, со всеми сомнениями и хитростями, которые не помогут. Самоуверенность ни одного человека сгубила, и мне право слово жаль князя, что и вас придётся. Но, видать, судьба такая. Она тяжко вздохнула, и покатые плечи опустились. Шея же вытянулась совершенно по-гусиному. Стали видны, что жилы на этой шее, что неровные полосы за гару, что зоб, выдававшийся вперед этаким мешком. «Как вы в это вляпались?» – поинтересовался Вещерский. А Ефимия Гавриловна лишь рукой махнула. «Это из-за дочери, я так думаю». Демьян устал молчать. «Она на вас ничуть не похожа. В отца пошла, верно?» «И кто у нас отец?» – осведомился Вещерский. «Адольф Озонский. Он же серп». «Надо же, сообразительный!» Нижняя челюсть Ефиме Гавриловны выдвинулась, а на лице появилось примрачное выражение. «Ну и ладно. Так оно даже лучше будет». Она кивнула, соглашаясь со сказанным. «Определенно лучше. Когда вы его встретили?» Зимьян попытался ухватить взгляд мутноватых больных глаз. «Вы тогда уже были замужем, но неудачно, верно? Ваш супруг оказался вовсе не тем человеком, с которым следовало связать жизнь». «Ишь ты, красиво поёшь», — согласилась Ефимия Гавриловна. «Сволчий он был, первостатейнейший. Но разве сироте есть из чего выбирать? Особенно, если до того совсем иное предлагали, да всё больше в содержанке. А он замуж, я и пошла, как же купец, надоел копейки считать». Из Редикюля появился платочек, в который Ефимия Гавриловна громко высморкалась. Он-то сперва ласковым был даже недолго, потом уж... Эх, тяжка бабья доля. «Вы его убили?» – спросил Вещерский, разглядывая женщину с немалым интересом. «А если и так, то что?» – Ефимия Гавриловна платок убрала. «Скотиной был. Чем дальше, тем хуже. Играл, проигрывался. А я виноватая. И ладно бы только меня, но...» Она прикусила губу, выбыв в положении, Демян вдруг ясно и чётко увидел историю чужой искалеченной жизни. И вовсе не от мужа вызавили любовника. Верно, сперва желала просто отомстить за обиду, да не месть, просто он всё орал, что я потускуха, хотя никогда-то не позволяла себе ни то, что заговорить, глянуть на кого другого. А после уж решил, что пускай за дело, пускай Он хорошим был, мой долюшка, добрым. Он жалел меня, когда же... Вы сразу поняли, что ребенок, скорее всего, не будет похож на супруга, верно? У него французка была. Вылечить вылечили, а вот детей сказали, что не будет. Он бы, узнав, что я не праздно, забил бы. Так что пришлось решать проблему. Она грузно повернулась к Сеньке и велела. «Иди, экипаж готовь». «Но как вы...» Справлюсь, чай не в первой, да и княжец бузить не станет. Он у нас ответственный, не захочет, не бось, чтоб в Гизлёве бомба случилась, а то ж людюшки пострадают. Оно нехорошо, когда людюшки страдают, верно, княжие? Они-то к нашим делам непричастные. Бомба врёт или бомбы были, а с неё безумец станцы использовать бомбы, и вовсе не для того, чтоб Вещерского удержать, хотя и для того сгодятся. А пук к свою сюда подай, велел Ефим Гавриловна. Подай, говорю. Синка молча протянул пистоль. Ты ж, голубчик, сейчас письмец сотнесёшь. Сам отнеси. Искомое письмеццо, несколько помятое, появилось из редикуля. Вот во вдовидом. Скажи, что к княжне Вещерской, хоть погуть. Она указала топориным мезинцем на Вещерского. Сними с него цацку какую. Аполлон, получивший поручение, придвинулся к княжичу бочком. Тот же поднял руки, сунул под воротничок и вытянул цепочку с крестиком. «Не порви и не потеряй!» – велел строго цепочку эту протянувши. И разом потеряв интерес к человечку ничтожному, каким и был Аполлон, обратился к купчихе. «И что вам от моей жены надобно? Деньги! Иди, Полечка, иди! И на конюшни возвертайся, ясно?» Аполлон письмо, в которое крестик сунули, взял осторожно, словно ожидая подвоха от этого вот клочка бумаги, но принял и поклонился и попятился, не сводя взгляда с Ефимии Гавриловны. Не убивал я его, ясно же ж было, что Коля вдруг то вдову и обвинять от. Не бось, с родственников у него много, и всем хочется от чужой куска хоть крошечку урвать. Нет, долечек помог. Он любил меня, не вас одну. не удержался Демьян, на что Ефимия Гавриловна махнул рукой. «Мужик ведь, свои надобности есть, да и магик он, я-то он обыкновенная, да и жизнь такая, как у меня молодости, не добавляет. Только ж в койке возиться – это еще не любовь. Он мне помогал и с Рязиным, чтобы его в аду черти драли, и с делами его. Думаете, я сама такая умная, что со всем справилась? Меня-то и обвинить пытались, только не сумели». В тот день, как резину голову проломили, я у свекрошки гостевала. Жандармы, конечно, пыжились, да только он же уже успел примелькаться в местах непотребных. Вот сказали, что, мол, дело времени. А она согласилась и сыграла в несчастную вдову. Родственнички его, конечно, засуетились, да только отыскался и духовая грамота, в которой он все-то имущество свое жене любимой завещал. Улыбка Ефими Гаврильевна больше на осколп ходила. Они, конечно, судом грозили, потом ещё и кредиторов набежало, что тараканов из печки. Да. Дольчка всех от меня отвадил. И что взамен, спросил Вещерский. Записи ваш Ватса, верно? Некромант тряхнул головой и зевка не сдержал. Зевок вышел смачным во весь рот, того единственного человека, который сумел вернуться из экспедиции живым. и не просто вернуться. Он ведь принёс что-то, так, что-то такое, что должно было изменить всю его жизнь. Помирон, Ефими Гаврилов перекрестилась. И матшку мою с собой забрал, а записи от него много всякого осталось. Поднявшись, она подошла к креслу, в котором сидел некромант. Из-за той экспедиции умник всё-то и началось, и ей закончится, скоро закончится. Анна глядела на Владислава, и жилки на шее её напряглись. Проступил сквозь кожу, почудилось, что ещё немного и кожу эту прорвут, но нет. Ефими говрел натошла. Владислав же заговорил, обращаясь, впрочем, не к рязиной, но к княжечьям. Если бы не те бумаги, что тебе прислали, я бы так и маялся, как оно получилось так из официальных документов многое вымороли. К примеру, что за 2 дня до катастрофы Берединский, младший брат того самого Берединского, покинул лагерь. Он отправился в город и должен был вернуться, однако не вернулся. Правда, узнали об этом далеко не сразу. Сперва его сочли погибшим, как и остальных. Всё же далеко не все тела удалось извлечь. Однако Берединский объявился сам. Ноздри и Фимиговрело нараздувались, а на лице появилось выражение крайней степени довольства. Он пожелал принять наследство, и у него получилось. Вот только выяснилось, что брат его движимым желанием совершить переворот в науке вовсе забросил дела, а там и долгов наделал, к экспедиции готовясь, так что от наследства остался лишь титул. Да и тот после смерти вашего батюшки отошёл к его кузену, ибо вы никак не могли наследовать. Титулы и деньги, деньги и титулы. прав был дольчика, когда говорил, что в мире там прочие вещи утратили значение, остались лишь титулы. Батьку мой тоже, мацка ты -то из хорошей семьи была, а он всё так и не женился. Как же с помещянкой обвенчаться? Обещал с ей только клялся. Тьфу. Она сплюнула под ноги. Матушка моя верила, хотя всем-то было ясно, что не женится, найдёт себе туж кого с титулом. А что я ублюдок? так вашим титулованным, оно вовсе даже не зазорно ублюдк впладить. Она пожевала губу. Вставай, княжи, поедем. Куда? Правду искать. Тебе ж, чай, тоже любопытно, а экспедиция та. И ты вставай, земян Еремич, и дружка свою поднимай. Только не дурите, вы ж люди разумные, вы ж не хотите, чтоб с городишкой этим беда приключилась. И сколько их? Бомб «Откуда мне знать-то? Я женщина мирная, тихая, от политиков далёкая». Она, пожалуй, плечами и сама-то сгорбилась. «Это просто времена, ней, где уже неспокойные. И террористы опять, — сказывают, — разгулялись. Там одну взорвут, здесь другую. И главное же ж не смотрят, что Гизлёв городок мирный. Люди там отдыхают, приличные, замечу, люди. Но, глядишь, и обойдётся ещё. Ты княже ведь не позволишь несчастью случиться?» Матушка, в дверь заглянул Сенька. "Икепаж готов, только вы поспешили, неспокойно тут". "Твоя правда, неспокойно", согласилась Ефиме Гавриловна. "Сейчас выйдем. Ты там оглядись. Так вот, бомбани разными бывают, и люди тоже. Одни едва тлеют, другие горят, а третьи и полыхнуть способны, коль выйдет". Бачку мой своего братцы не долюбивал. Тот горел ярко, я помню его, как-то заявился в наш с матушкой дом. Разговор уимел, желал, чтобы матушка уехала куда подальше, меня прихвативши, ибо присутствием своим мы роду славному репутацию портим. Она не пожелала, да. Ефимия Гавриловна посторонилась и рученькой махнула, пропуская. «Идите, что ли, до да конюшен доедем, а там, как Господь дозволит, глядишь, обойдется». Она вытащила распети на тонкой цепочке и поднесла к губам и в экспедицию свой он тятеньку потащил чтоб с матушкой разлучить верно надеялся что любовь их великая разлуки не выдержит